Глава 29. На следующее утро Мира первым делом направилась к Галине Никодимовне. Чего у нее было не отнять, так это решительности и быстрого принятия решений. Родись она мужчиной в мире бизнеса, ей не было бы равных. Она бы перла на пролом. Вот только она девушка, и жизнь устраивать ей нужно было в другой плоскости. К тому же работать не ее конек. Такие шикарные девочки, как она, должны греть попки на Мальдивах, одеваться в элитных бутиках и радоваться подаренным бриллиантам от мужа. Таковы были установки Миры, на которых зыжделись ее принципы. «Мира? Почему ты с вещами? Неужели этот паршивец посмел тебя выгнать?» Девушка оказалась права. Свекровь приняла ее сторону безоговорочно. Ночью из командировки вернулась Надя. Вот он и вывез мои вещи к маме. Мира всхлипнула и понуро опустила голову. Ей нужно казаться как можно более оскорбленной и уязвленной. Слабой. Это единственное ее оружие в данной ситуации. «Вот же паршивка! Ну-ка, оставь здесь свои сумки и поехали! Раз она такая упертая, то ее вещи полетят с лестницы!» Галина Никодимовна злилась, когда ее приказы не исполнялись. А в ее нервном состоянии все ее внимание сосредоточилось на семье сына. Вскрытые многолетние раны кровоточили, и она не знала, как справиться с бушующими внутри эмоциями. Ведь давно закрыла свою боль под замок. А сейчас вскрылась не только ее ложь сыну. Она воочию увидела доказательства шикарной жизни льва, бывшего мужа. «Он сменил замки, так что вряд ли мы войдем, Галина Никодимовна. Давайте дождемся, как они вернутся с работы». «Сейчас позвоню Алексею, пусть отпрашивается с работы и везет мне комплект ключей». Пожилая женщина была полна решимости, продемонстрировать свой контроль. «Он не сможет. Сегодня важное заседание у генерального Льва Николаевича Архипова». Мира осеклась и прикусила губу, якобы случайно проболталась, но мысленно похвалила себя за острый язычок. Глаза свекрови загорелись яростным огнем. — Архипова? — прошипела женщина и приняла решение, которое зрело в ней все эти несколько дней. — Да, он отец Михаила Львовича. Вы его видели? Единственный наследник компании». Слова Миры ложились на благодатную почву ровно, прямо в нужный момент. Так что глаза пожилой женщины все сильнее загорались решимостью. «Наследник!» прошипела Гдальская старшая и стиснула ладони в кулаки. Женщина ушла к себе в комнату, Переоделась и вышла оттуда, будучи полна решимости, высказать предателю все, что она о нем думает. Больше хранить в себе обиды и злость она была не в силах. Мира усиленно скрывала довольную улыбку все то время, что они на такси ехали к зданию где находилась компания, в которой работала и она. Ну и пусть ее уволят. Трудиться на замшелой должности не ее уровень. Галина Никодимовна совершенно не замечала перемен в лице будущей невестки. Вся была сосредоточена на собственных переживаниях. Прошло около 30 лет и она впервые увидит льва. Казалось, вся та грязная, больная история произошла только вчера. Но вместо той молодой задорной женщины из зеркала на нее смотрела уже старуха, та, которая так и не смогла наладить свою личную жизнь. Не сумела довериться больше ни одному мужчине. Та, что посвятила все свое время сыну, который оказался полной копией своего гнилого отца-изменщика. Другая на ее месте встала бы на сторону Нади, ведь роль жертвы была так хорошо знакома Галине. Но сделать это означало бы признать и свою слабость. К этому она была не готова. Ее оплот, ее семья. Ее семья — это ее сын, его дети, ее внуки. Прости, Мир, но мы не можем пропустить ее. Сама понимаешь, нужен пропуск. Галина Никодимовна очнулась в холле внушительного здания от чужих мужских голосов. До того упорхнула воспоминаниями в прошлое, что двигалась практически на автомате. «Ну, мальчики, дело не терпит отлагательств. Все будет...» «Вы же знаете, что я с начальством на короткой ноге. Думаете, меня только за красивые глазки снова в фирму взяли?» Мира вовсю кокетничала, проявляя чудеса флирта. Самый молодой охранник готов был пойти на уступки, но те, что постарше, имели головы на плечах, чтобы понимать, Всякие красотки явления временные, а нарушение устава равно увольнение. А им еще семьи нужно было кормить. «Есть пропуск, значит, есть допуск. Нет пропуска? Не загораживайте проход!» Хмыкнул главный среди охраны, и тут Галина Никодимовна выпрямилась, и стукнула кулаком по стойке. «Звони своему главному!» рявкнула с такой силой, что все вокруг шарахнулись в сторону. «Да, звоните!» поддержала ее Мира, видя перед собой обиженную женщину, желавшую возмездия. «И что сказать?» Пришел в себя главный, сложил на груди руки и насмешливо хмыкнул. «Что его жена прийти изволила?» Галина прищурилась, будто забыв, что они лет тридцать в разводе. «Ага, вторая!» — хохотнули охранники. «Вы с ума сошли, бабушка! Мы Леонору Павловну прекрасно знаем лицо». «Вот до чего перистки дошли, парни. Вот если бы ты, Мира, тут нам лапшу на уши не вешала, что ты новая возлюбленная нашего главного, это бы хоть так смешно не звучало. Все же молодая, красивая, а бабка... Идите лучше отсюда, пока мы вас обоих не вывели». «Я тут работаю» прошипела Мира. — У тебя отгул. Ты знаешь правила. В это время Галина Никодимовна тряслась, ведь впервые услышала имя разлучницы. Даже тогда не решилась узнать его, посчитав это выше своего достоинства. А теперь... Элеонора... Не какая-то там обычная Галина, а целая Элеонора. Еще и Павловна. Я мать Алексея Гдальского, первая жена Льва Николаевича. Звоните ему. Голос пожилой женщины звучал скрипуче, но мужчины вокруг... После сразу переглянулись. Слухи про родственные отношения Алексея с их генеральным стали обретать весомую форму. Вот только беспокоить генерального никто не решился. Они позвонили к Дальскому. Миру и Галину пропустили в здание спустя пять минут первая знала, куда идти и служила проводником в дороге к Святая Святых, к кабинету Льва Николаевича. И если Галина Никодимовна тряслась из-за будущей встречи, то вот мира сходу подметила слова охранников и их переглядывания. И когда они подошли к кабинету, Увидела то, что и ожидала. Девичьим взглядом подметила по приемной и поведению секретарши, что генеральный в кабинете не один, а с женщиной. Своей законной женой. Мира выпятила живот, который особо и не выделялся, но своим видом она сразу хотела показать, что она беременна и носит будущего наследника Лёши. Стиснула челюсти, когда в голове возникли неуместные мысли о его первенце. Ничего, и с этим она как-нибудь разберется. Главное... Поддержка Галины Никодимовны. «Сюда нельзя, Лев Николаевич занят!» С места подорвалась лопоухая секретарша размера так XXL. Игдальская скривилась, уже по ней догадавшись, что Лев как был гулякой, так им и остался. Раз взял такую сотрудницу, к себе в офис. Секретарь ведь лицо компании, а раз оно такое непрезентабельное, это значит, что его жена держит руку на пульсе. В душе у пожилой женщины возникло удовлетворение. Не все же разлучницы все эти годы жить припевающие? и кататься, как сыр в масле. Она успела заметить, насколько велико здание, да и со слов Лёши помнила, что компания у них весьма преуспевающая. И это послужило очередным уколом, от которого у неё болело нутро. Такая несправедливость, что всеми этими Благами богатых всегда пользовался Михаил, а не ее Лёша. Это ведь он первенец Льва, он, а не какой-то там Михаил. «Женщины, вы записывались? Я же сказала, Лев Николаевич занят!» Голос секретарши звучал уже испуганно. Все же выражение лица Галины было настолько кровожадным, что даже ее проняло. «Для меня не занят», — проскрипела Гдальская и отпихнула тучную тетку, которая отлетела от удара и нервно поправила очки. «Арина, я же сказал не беспокоить». Я с женой. Седовласый мужчина, сидевший за дубовым столом, выглядел моложе своего возраста. Некогда черные пряди все еще выбивались из шевелюры, твердая волевая челюсть по-прежнему привлекала женский взгляд, а широкие плечи и бесовские глаза — В которой Галина когда-то влюбилась без памяти, с возрастом ни капли не поблекли. Так что женщина, волей-неволей, чуть не поддалась соблазну поправить собственные волосы пожалела, что не посмотрела перед выходом из дома в зеркало. Львенок мой. Может, это по делу. Ничего страшного, я посижу на диванчике и подожду. Мягкий женский голос заставил двух посетительниц кабинета повернуть голову в сторону источника. На коленях льва сидела эффектная черноволосая женщина, лет на десять моложе самой Галины. Насколько помнила Мира, Элеоноре Архиповой только недавно стукнуло пятьдесят. Выглядела она ухоженно, наверняка не вылезала из салонов. Вся тонкая и звонкая, словно молодая девчонка, что еще больше взбесила Гдальскую. Еле подавила порыв спрятать свои грубоватые грабли вместо рук себе за спину. Горечь растеклась по горлу, обжигая внутренности, но она сделала уверенный шаг вперед. «Уважаемые, вы не видите, что я занят?» вздернул бровь лев, останавливая свою супругу когда она собралась встать с его колен. «Арина, что происходит?» Секретарша вбежала в кабинет следом. «Простите, Лев Николаевич, я предупреждала их, что вы не можете их принять, но они прорвались с боем. Я сейчас вызову охрану». «Что?» «Так постарела, что не узнаешь меня!» Хмыкнула Галина и подошла к столу. За ней следом юркнула Эмира, зыркнув при этом на Арину предупреждающим взглядом. Я «Должен. Вы мать этой особы!» Взгляд хозяина кабинета скользнул по Мире, в его губы скривились, словно он быстро составил о ней свое мнение. «Если она сказала вам, что якобы беременна от моего сына, то не советую верить, и нам лапшу на уши вешать также не нужно. Уверяю вас, мы будем проводить тест ДНК». Холодный тон Архипова-старшего не сулил им ничего хорошего. Даже Арина остановилась, не став пока вызывать охрану. А вот Галина Никодимовна все сильнее злилась, видя, с какой заботой придерживает за талию свою жену Лев. И как смотрит на нее... Холодно, безразлично, будто они чужие друг другу люди. Точно не узнал ее. «Мира не моя дочь, но в одном ты прав. Она беременна от твоего сына». В кабинете временно воцарилась тишина. «Лев?» встревоженно посмотрела на мужа Элеонора. Они привыкли, что к их семье часто хотели подобраться через сына, пытались врать про беременность, шантажировали различной информацией и все для того, чтобы получить с них как можно больше денег. Вот только в этот раз сердечко женщины, встревоженно встрепенулась. Интуиция подсказывала ей, что сегодня была нетипичная ситуация. Не вранье. Барышня, а вы чего молчите? Неужто от Михаила беременная? Ни за что не поверю что он посмотрел на такую, как вы. Грубость генерального возмутила миру, но она прикусила свой острый язычок. Ей ни к чему с ним ссориться. Нет, беременна она от Алексея. Галина говорила лаконично распрямила плечи, чтобы не казаться бедной родственницей или жалкой бывшей, которая пришла сюда с протянутой рукой. Нет, она пришла за тем, что принадлежало ее сыну по праву рождения. По мере всеобщего молчания лицо Архипова-старшего кардинально менялось. В его глазах засияли проблески понимания, а вот только к огорчению Галины узнавания там не было. Видимо, она и правда сильно постарела. От былой красоты не осталось и следа. Ей ведь почти шестьдесят. О чем говорить? Тем больнее было смотреть на более молодую соперницу, которой досталось все то, о чем когда-то мечтала Гдальская. Галя, это ты? Выдохнул наконец Лев и подался вперед. Элеонора встала с его колен. И мужчина поднялся следом. Уперся кулаками об стол и прожигал ее взглядом. В них царили шок и неверие. «Что? Мечтал, что я уже умерла?» «Столько лет прошло, а ты все такая же брюзга!» хмыкнул лев, А вот Элеонора прищурилась, впервые видя бывшую жену своего мужа вживую. Мира наблюдала за троицей с интересом. Никакая ТВ-мелодрама не могла сравниться с тем, что разворачивалось на ее глазах. «А ты такой же хам и грубиян!» — Познакомься. Это моя невестка Мира. Будущая жена Алексея, твоего сына, если ты помнишь. Элеонора после слов Галины с тревогой посмотрела на своего мужа. У нее все сжалось внутри от неприятного предчувствия. Ничего в их жизни уже не будет, как прежде. Первое время, когда бывшая льва заортачилась и не позволяла сыну видеться с отцом, Элеонора испытывала с одной стороны облегчение, что ее мужчина не будет видеться с бывшей женой, а с другой — у нее болело сердце за льва. Ведь он страдал, лишенный самого дорогого. Потом у них родился Миша, и вся его отцовская любовь перетекла к их общему сыну, что не могло не радовать Элю. Тридцать лет они жили душа в душу, а теперь на пороге появилось прошлое. В лице не только Галины, но и этой Миры, взгляд которой Архиповой совершенно не понравился, алчный и хитрый. Лишь одно вызывало у нее облегчение, что эта девица залетела не от ее, Миши.